стояла сухая погода, а то еще можно было бы и в грязи немного повалять. Во всяком случае, уже при одном взгляде на конверт ни у кого не могло возникнуть сомнения, что он где-то валялся. Двери на третьем этаже открыл мужчина среднего возраста с буйной шевелюрой, аккуратно подстриженной бородой с проседью и чрезвычайно приятным выражением лица. Увидев такое приятное лицо, Павлик сразу засомневался, что это разыскиваемый ими мошенник и марочный аферист. Он уже настроился на то, что Файксот – отвратительная личность, угрюмый тип, с лицом типичного уголовника, сама внешность которого вызывала антипатию. Пришлось еще раз переспросить, и еще раз приятный мужчина с обаятельной улыбкой подтвердил, что именно он и есть Зиновий Файксот. Павлик рассказал сказочку о найденном на полу у почтовых ящиков письме. Зиновий Файксат обрадовался, очень мило поблагодарил, взял письмо и запер дверь за собой, не задавая никаких дополнительных и, может быть, затруднительных вопросов. Так Павлик и остался в растерянности. Правда, этот человек слегка горбился но все равно никак не походил на матерого преступника, вызывающего страх и отвращение у честных людей. Все еще, пребывая в растерянности, помчался Павлик домой. Ворвался в комнату Яночки, а та встретила его триумфальным возгласом. «Звонила!» «И что?» — притормозил брат на полном ходу. «И сразу же согласилась с нами встретиться. Сегодня, в семь вечера». «Интересно!» А как же ужин? Нет проблем. Мама идет в гости, а бабулю дедушка возьмет на себя. Быстро она отозвалась. Да, всего два дня шло письмо. А она как раз сегодня поехала в квартиру тетки. Нашла в дверях нашу записочку, а в ящике письмо. Очень хотела узнать, в чем дело, но я ей ни словечко не сказала. А у тебя что? Дети обед на столе. Железным голосом информировала бабушка, входя в комнату. «Павлик, не забудь вымыть руки, и быстро, а то все остынет!» «Опять двадцать пять!» — проворчал Павлик. «Все руки до да руки, чистые они у меня!» Хотел еще добавить, что после поездки в Алжир мытье рук стало их второй натурой, и нет необходимости об этом напоминать. Но решил воздержаться от комментариев, чтобы не злить бабушку, Раз уж вечером у них намечено экстраординарное мероприятие, по времени совпадающее с ужином. Поэтому он послушно отправился в ванную, по дороге зашвырнув ранец в свою комнату. Обедали в кухне вместе с бабушкой и дедушкой. Мама еще не вернулась с работы. О деле нельзя было говорить, и Павлик чуть не лопнул от распиравших его новостей и эмоций. С трудом дождались дети окончания обеда и уединились в комнате Яночки. Павлик, наконец, мог поделиться с сестрой своими достижениями. «Пришло письмо», — выложил он, бросаясь на тахту. «Ну, рассказывай», — обрадовалась сестра. Павлик, по возможности, связанно изложил события и поделился своими сомнениями относительно личности мужчины, принявшего письмо. «Совсем не похож на мошенника, как раз наоборот, и я не знаю». «Очень старый?» — задала Яночка конкретный вопрос. «Не очень. Наверное, постарше отца, но намного моложе дедушки. Я совсем не уверен, что это он. Может, он там живет не один? Может, у них квартира битком набита файксетами?» «А ты и имя спросил?» «Спросил». «Сказал, он и есть Зиновий, но, может, у него там живет какой двоюродный брат, так вот тоже могут звать Зиновием. А у меня большие сомнения. Если бы хоть смотрел из-под лобе, или грубо разговаривал со мной, или дверью хлопнул, так нет же, на вид совсем нормальный человек, никак не подумаешь, что мошенник». «Тогда это точно он». Заключила Яночка, которая уже давно, слушая брата, стала зловеще кивать».